9. Цель операции должна состоять в уничтожении русских вооруженных сил, в захвате важнейших экономических центров и разрушении остальных промышленных центров, прежде всего в районе Екатеринбурга. Кроме того, необходимо обладеть районом Баку. Фюрер в своих заметках к наброскам плана Барбаросса ничего не пишет об уничтожении советской власти и освобождении русских из-под власти большевиков. Его это не интересует. Его интересуют промышленные центры и нефть Баку. Что интересно, предварительный набросок будущего плана Барбаросса Гитлер поручает разработать своему штабу во главе с Браухичем еще 22 июля 1940 года. Он понимает, что без этого шага Германия обречена на поражение. Безусловно, война с СССР была для Гитлера крайней мерой. Ему казалось более разумным все же как-то договориться с русскими. Но эта последняя попытка втянуть Россию в орбиту немецкой политики закончилась полным крахом. 12 ноября в Берлин с визитом прибыл Молотов. Как писал Типельских, в свете последующих событий представляется неясным, ожидал ли Гитлер от этого визита укрепления русско-германских отношений Или же переговоры с Молотом были ему нужны скорее для того, чтобы усилить его внутреннее убеждение в необходимости искать в 1941 году конфликта с Советским Союзом? Даже неожиданная уступчивость Советского Союза создала у Гитлера впечатление, что он имеет дело с партнером, отступившим перед германской мощью. Но если целью германской политики действительно было добиться согласования интересов и отвлечь русских на восток, как Гитлер через несколько дней после визита характеризовал цель этой встречи, то она принесла малоутешительные результаты. Молотов оказался крайне упорным и трудным партнером для переговоров, который не скрывал своего скептического отношения к надеждам Германии на победу, Участие Советского Союза в Пакте Трехдержав Молотов считал принципиально возможным. Но для русских значительно важнее, чем эти планы распределения мира, было прийти к соглашению с Германией относительно конкретных и непосредственных целей советской внешней политики. Молотов заявил, что Советский Союз имеет претензии к Финляндии, которые не были удовлетворены мирным договором, заключенным в марте 1940 года. С Болгарией русские стремились иметь выгодные для себя отношения, подобно недавно установленным между Германией и Румынией. То есть, хотели отправить военную миссию в Софию и заключить пакт о взаимной помощи. С Турцией Советский Союз желал без вмешательства третьей страны достигнуть соглашения в вопросе о Дарданеллах, разрешение которого, по мнению русских, должно было заключаться в создании сухопутных и авиационных баз в морских проливах. Наконец, Молотов проявил живой интерес к Греции, Румынии и Югославии и дал понять, что Советский Союз считает отнюдь нежелательным длительное утверждение Германии на Балканах. Ему возразили, что в связи с расширением войны Германия невольно вошла в этот район, которым она в мирное время будет иметь только экономические интересы. Планы русских в отношении Финляндии Гитлер отклонил как недопустимые так как их осуществление могло бы вызвать вмешательство западных держав, а он стремился избегать всяких конфликтов в районе Балтийского моря. Предоставление русских гарантий Болгарии должно будет зависеть от ее согласия, о котором ему ничего не известно. Двухдневные переговоры не закончились открытым разладом, но и не принесли положительных результатов. 26 ноября русские обычным дипломатическим путем направили ноту, в которой ссылались на берлинские переговоры и уточняли высказывание Молотова относительно Болгарии, Финляндии и Дарданелл. В Берлине не торопились с рассмотрением этой ноты, и она так и осталась без ответа. Очевидно, визит Молотова только усилил в Гитлере убеждение в том, что русские будут переходить от одного требования к другому и не склонны дать себя отвлечь на восток. Таким образом, последняя попытка нацистского руководства обеспечить себя советскими ресурсами путем политической договоренности рухнула окончательно и бесповоротно. СССР в лице В.М. Молотова не посчитал возможным для себя стать младшим партнером Гитлеровского рейха. У него были свои, отличные от немецких, планы европейского переустройства, которые кардинально расходились с такими же планами немцев. И в декабре 1940 года Гитлер принимает окончательное решение. Ключом к миру, козырным тузом на будущих переговорах с англоамериканцами будут ресурсы Советского Союза, которые вермахт, вооруженной рукой, отнимет у коммунистического режима, правящего в этой стране.